Глава 13. Семейные тайны. Из госпиталя вышла на ватных ногах, голова кружилась от усталости, руки дрожали, глаза щипала из-за недавней истерики. Скрыть ее следы помогла магия, но самочувствие по-прежнему было отвратительным. Ехать в ресторан не хотелось абсолютно, а дома засела Тереза. От чего-то вспомнились рассказы о пустынных змеях. Они также заползали в чужие норы, поджидая, пока ничего не подозревающий хозяин вернется и станет легкой добычей. Я чувствовала себя загнанным зверем, опасность скрывалась за каждым углом, а противопоставить врагам было нечего. Бессилие душило, как удавка, хотелось снова разрыдаться, никогда еще не чувствовала себя настолько слабой. Каждое встречное зеркало казалось порталом в паутину охотника. А от одних воспоминаний о стрекоте монстра пробирала дрожь. Слова об Батом звенели в ушах. Они могут принимать человеческий облик. Кто угодно мог оказаться чудовищем. Любой горожанин. Я понятия не имела, как отличить тварь от обычного мага. Вся надежда была на Владыку и его библиотеку. Лори, с тобой все хорошо? Отец с мигом почуял неладно и вышел навстречу. В изумрудных глазах плескалось настороженное беспокойство, а взгляд скользил от бледной меня до верзила охранника, выскользнувшего следом. Отказаться от сопровождения не получилось. Потерять его по дороге тоже. Несмотря на впечатляющие габариты, дракон передвигался бесшумно и шустро, словно дикий кот. Он мигом догнал меня на лестнице и тенью следовал до самого выхода. «Это Джаспер тот, вздохнула, представив хранителя. Он следит за порядком в госпитале. «Ваша дочь лечит моих товарищей», — вклинился в разговор маг. «Для меня честь охранять ее. «От кого?» — нахмурился Родриго. Дыхание перехватило. Рассказывать о нападении охотника я не собиралась. Отец был сильным магом, но до уровня ныри не дотягивал. К тому же не имел доступа к необходимой информации. Я боялась, что в своем желании защитить меня он сам подставится под удар. Аргвар считал также, поэтому предложил переключить внимание Родрига и вручить письмо от Суареса. В нем мессир официально просил разрешения взять меня в ученицы. Последнее было скорее данью вежливости. Я могла перевестись без согласия семьи, но хотелось избежать скандала. Дело в том, я запнулась, собираясь с мыслями. На помощь пришел тот. Ситуация неспокойная, а в госпитале находятся высокопоставленные боевые маги. В отличие от меня, он говорил спокойно, будто заранее готовил речь. «Мы остерегаемся провокацией». «Разумно», — кивнул отец. Он не выглядел рассерженным, скорее, наоборот. Я облегченно выдохнула и украдкой посмотрела на окно своего кабинета. Оно выходило во двор. Шторы были плотно закрыты, но я крыльями чувствовала ответный взгляд Нэри. знала, что он наблюдает. «Рад, что хранители никогда не забывают о подобных нюансах. Спокойного вечера, сиртот», — добавил отец, и, подхватив меня под локоток, потянул к карете. Он выглядел встревоженным и хмурым. Похоже, разговор предстоял непростой, а новости были плохими. «И вам», — поклонился дракон. Попрощавшись, я прошмыгнула в экипаж. Дурные предчувствия усиливались с каждой секундой. Лория. Едва мы сели в карету, отец активировал защиту от прослушки. Что происходит? «Ну, я хочу услышать правду, какой бы она ни была». В зумрудных глазах вспыхнула мрачная обречённость. «Что связывает тебя, и ныри? Перед глазами заплясали цветные пятна, а кулаки сжались от злобы и бессилия. Я сразу вспомнила о послании императора. Несложно догадаться, откуда ветер дует. «Не знаю, какие слухи до тебя дошли, но у владыки ко мне исключительно деловой интерес. В штабе не хватает целителей». Запнулась, пытаясь успокоиться. Вспышка гнева была такой сильной, что я едва не потеряла контроль над крыльями. Они чувствовали мое негодование и рвались на волю, будто могли чем-то помочь. Утром в госпиталь приезжал миссис Суарес. Продолжила, доставая из кармана юбки письмо. Его впечатлили результаты лечения Нэри и остальных хранителей. Он готов лично обучать меня, но при условии, что я переведусь в штаб». Последняя фраза повисла в воздухе, словно приговор. Отец промолчал и даже не прикоснулся к посланию. Только в изумрудных глазах вспыхнула странная, глубоко затаённая тоска. Лори, Вздохнул, устало, потеряв виски. «Я понимаю твое желание обучаться у великого мастера, но перевод в штаб — это самоубийство». Внутри все заледенело. Мне категорически не понравился тон отца и начало разговора. Почему? воскликнула. Я говорил с императором. Мои худшие подозрения подтверждались одно за одним. Алвара в бешенстве. Ему донесли, что ты собираешься сбежать и тайно обвенчаться с владыкой. Абсурд. На это даже ответить нечего, только посмеяться. Но отчего-то было совсем не смешно. Скорее тошно, мерзко и да боли обидно. Оправдываться не хотелось, да и не за что. Ничего постыдного я не совершила». «Это...» — бред, — подсказал Родриго. «Да», — ответила жестко и уверенно. Император считает так же. Отец откинулся на спинку сиденья и скрестил руки на груди. Но эти слухи могут разрушить его планы. Двор гудит хлеще пчелиного улья. С наслаждением обсуждает и разносит эту новость. Я поморщилась. Говоря на чистоту, императорское окружение напоминало не улей, а змеиное логово. Придворные маги улыбались при встрече, но с их клыков стекал яд. Стоило отвернуться, и на тебя спускали свору сплетен. Подозревая, что целью интриганов была не я, а отец, занять место первого советника мечтали многие. Но эти слухи ставили под удар не только нашу семью. Перед глазами вспыхнул образ удивительной и красивой дочурки императора. Роскошные каштановые локоны, белоснежная, словно светящаяся изнутри кожа, нежное личико и огромные янтарные глазища. Никогда не видела настолько пронзительного насыщенного цвета. Глаза Мари напоминали расплавленное золото. Помню, когда впервые увидела ее, не могла отвести взгляд. Все удивлялось, как природа смогла создать такое совершенство. «Марианна просит у отца разрешения на время уехать из столицы», — продолжил Родриго. «Ей неприятны слухи. Она боится нового срыва». Отец замолчал, выдерживая многозначительную паузу. О проблемах принцессы было не принято говорить вслух, но я прекрасно знала, что она с трудом контролирует собственную магию. Из троих дочерей императора только ранимая и впечатлительная Мария унаследовала его дар. Но хрупкое девичье тело не выдержало такой мощи. Дикая штормовая магия огненных драконов едва не испепелила ее. Силу пришлось запечатать, только надолго ли. Сколько времени понадобится первозданному пламени, чтобы сжечь удерживающее его плетение и вырваться наружу? Каждая вспышка гнева, любая яркая эмоция подталкивали Марианну к краю пропасти. Вся надежда была на брак с сильным магом, способным взять огненный дар супруги под контроль и спасти ее от верной гибели. «Помню об особенностях принцессы». Вздохнула. «Дочь императора мне было искренне жаль, но и себя тоже. Я не собиралась опускать руки из-за сплетен. Поговорю с Мари и императором. Объясню. Хотя что я могу объяснить?» «Про охотника говорить нельзя» иначе выдам свою главную тайну. А как без этого аргументировать, почему мне нужно держаться поближе к владыке?» «Это одна из причин, по которой Алвара делает ставку на ее брак с Нери. напомнил отец. «У императора нет и не может быть сыновей. Марианна — единственная наследница». «Знаю», — прошептала. Истинная дядя погибла во время третьих родов, а малышку чудом удалось спасти. По закону, после смерти императора престолу наследует Марианна, как сильнейший маг рода. Только власть она не удержит, став легкой добычей придворных интриганов. Зато Нери идеальный кандидат на роль нового императора. Сильнейший боевой маг, великий воин, гениальный стратег. Ему подчинялись черные драконы, его боготворила армия и боялись враги. Лучшего варианта и вправду не найти. Этот брак укрепит империю. Доводы казались разумными и правильными, но почему так тошно на душе? Дядя прислал мне сообщение. Вздохнула, доставая из кармана магограф. Сказал, что до него дошли слухи и просил не разочаровывать. Я протянул артефакт отцу. Он говорил об этом. Не только. Родриго прочитал послание и вернул мне кристалл. Бран успел прорваться к нему. Сообщил, что не верит слухам и по-прежнему намерен жениться на тебе. А в госпитале вспылил, будучи ослепленным ревностью. И Алвара сразу догадался, что наша помолвка на грани разрыва. С тоской протянула. Дураком дядя никогда не был, и такие уловки раскусывал за секунду. «Лори, пойми, император не чудовище, он...» Отец запнулся. «Заботится о Леркаде». Кивнула, едва сдерживая слезы. Империя важнее всего, так было и так будет. Жизнь отдельных магов ничего не значит в большой политике. Алуара хороший правитель», — продолжил отец. «Мудрый, справедливый. Он остынет, и если правильно изложить цель твоего перевода, может получиться». Я замерла, затаив дыхание. Разговор приобретал совершенно иной оборот. Отец не собирался сдаваться и явно что-то придумал. Нужно найти убедительные доводы продолжил он но «Ну, ты же сказал что это самоубийство напомнил родрига да если перевестись прямо сейчас а если преподать все так что выгода от твоего обучения перевесит грязные сплетни то император лично заткнет рты придворным пустозвоном в душе робко встрепенулась надежда она напоминала нежный подснежник тянущийся сквозь толщу льда к живительному солнцу «Вопрос в том, насколько ты этого хочешь, и готовы ли ради мечты поставить на кон все, что имеешь?» В голосе отца прозвучал неприкрытый вызов. У него точно был план — рисковый, дерзкий, но осуществимый. Я видела ответ в его глазах, в них плескалась решимость и уверенность. Он не собирался бросать меня, но предупреждал. Битва за счастье будет нелегкой. «Я давал тебе время подумать о Лори, добавил. «И прежде чем озвучу оставшиеся новости, хочу услышать ответ. Что ты решила с помолвкой?» Вопрос застал меня врасплох. Целый день я старательно избегала этой темы, боялась принять окончательное решение. Замуж забрана не хотелось. Это осознавало ясно, как никогда, но ответ. «Я хочу разорвать помолвку» подразумевал слишком многое. «Разразиться — грандиозный скандал». И он ударит не только по мне. Пострадают родители, честь семьи. Готова ли ради мечты поставить на кон все, что имеешь?» Слова отца эхом звенели в ушах. «Если бы речь шла только обо мне, не колеблись бы, воскликнула «да». Предстоящая свадьба с Браном лишала меня всего. Свободы, личного и карьерного роста и... жизни. Балтимер никогда не позволит перевестись в штаб. Поднимет все связи, костьми ляжет но запрет меня в доме или заставит перевестись в лазарет при штабе храмовников, чтобы всегда была на виду. О встречах с ныри придется забыть навсегда, а без его помощи я стану легкой добычей охотника. Сколько времени пройдет до нового нападения? День? Неделя? Мы даже не знаем наверняка, что именно приманила тварь. Я до сих пор считала, что дело в эмоциях, но Аргвар утверждал, что этого слишком мало. Нужно копать глубже. И я знала, верила, что он докопается до истины. Защитит и поможет. Абран. Лори, ты не о том думаешь. Отец наклонился вперед, беря меня за руку. Он всегда слишком тонко чувствовал мои эмоции. Мы с Селестой немалые дети. Сами можем позаботиться о себе. Но, звездочка, мне приятно, что ты переживаешь о нас. Но сейчас речь только о тебе. Чего ты хочешь? Каким видишь свое будущее? Звездочка. Так Родриго называл меня в детстве. И сейчас снежное, милое прозвище скользнуло по душе солнечным лучиком, разгоняя мрачные мысли и тревогу. Я хочу перевестись в штаб, начала с главного. Голос прозвучал тихо, но уверенно. В этом решении я ни секунду не сомневалась. Оставалось самое сложное помолвка. Взгляд невольно соскользнул на поддельный браслет. Я вдруг осознала, что даже сейчас думала о бране отстранённо, как о коллеге или просто знакомом, но не как о будущем супруге. Думая о совместной жизни с ним, рассуждала о карьере и целительских перспективах, вспоминала о скандале и его поведении в госпитале. Но ведь речь не только об этом. Мне придется быть с ним, как с мужчиной. От одних мыслей пробирала оторопь. Стоило представить, как он обнимает меня или пытается поцеловать. Тут же накатывала тошнота. «Я не смогу. Не хочу близости с ним». «Так о каком браке речь?» Попыталась представить на месте Брана, Владыку. «Всего на секундочку, исключительно для чистоты эксперимента. Хотела убедиться, что у меня не на всех мужчин такая реакция». Щеки мигом запылали, а по телу прошла дрожь. Пришлось опустить голову и очень внимательно рассматривать пол кареты, изучая узоры на нем. Аргвар, память услужливо подкинула воспоминания о наших объятиях в кабинете. А воображение шустро дорисовало в ярких красках картинку, как меня пытаются поцеловать. А я? А я не против, наверное. Нет, это неправильно, нелогично. Я не имею права думать о владыке в таком ракурсе. Зато лишний раз убедилась в собственных чувствах. Ксиру Балтимеру не испытываю ничего, кроме безумного желания скорее избавиться от него. «Я хочу разорвать помолвку», — ответила уверенно. «Осознаю последствия и понимаю, что император будет мною недоволен. Но выйти за брана не могу. Не готова я принести себя в жертву даже ради империи». «Видит пресветлый найду другой способ сослужить лекарде хорошую службу». «Это окончательное решение?» — спросил отец, глядя мне в глаза. «Пути назад не будет». «Окончательное». Сомнения развеялись как дым. Вижу, ты и вправду все решила. Тепло улыбнулся отец. Тогда я предлагаю следующее. До церемонии награждения продолжаешь изображать счастливую невесту. Мне нужно время, чтобы встретиться с мессиром Суаресом лично и обсудить подробности. Кстати, где письмо? Вот оно. Я подхватила лежащий рядышком конверт и передала Родриго. Первая часть плана не слишком вдохновляла, но я понимала ее необходимость. «Нужно отсрочить скандал, иначе семейство Брана подготовит контрнаступление. Их кто знает, чем закончится наше противостояние». «Лори, тебе известно, почему мессир решил именно сейчас взять ученика?» — неожиданно спросил отец. «Нет», — растерянно ответила. Вопрос был интересным. Попасть к Суаресу мечтали многие и предлагали любые деньги за право стажироваться у него, но он всем отказывал. Странно, что мастер передумал. Артега давно работает над арканом, способным защитить хранителей от скверны пустоши. «Но это невозможно!» — Охнула. Скверна была основной причиной, по которой с древними монстрами сражались именно черные драконы. Они обладали природной устойчивостью к заразе. Но, увы, даже эта защита не давала абсолютных гарантий. Хранители также могли заболеть. А вот лечение до сих пор не существовало. Скверна за несколько дней разрушала вначале дара, затем и тело, превращая заразившегося в безумного, вечно голодного монстра. Суарес разрабатывает новое уникальное плетение. В теории оно может сработать, только... Отец запнулся. Есть риск, что во время лечения болезнь перейдет на целителя. Артега хочет лично убедиться в безопасности Аркана. Ему нужно перестраховаться и передать кому-то свое мастерство. Шепотом озвучила догадку. Теперь я восхищалась мастером еще больше. Такая самоотверженность цепляла за живое. Если эксперимент даст положительные результаты, заклинание спасет тысячи жизней. Аркан важен для безопасности империи, продолжил отец. Защита позволит обычным боевым магам дежурить наравне с хранителями. «Это усилит наши границы, ощутимие моего брака с Балтимером», — понимающая улыбнулась. Работы предстояло много. Но предложение отца захватило меня целиком. Я думать больше ни о чем не могла. Тут же загорелась этой идеей. Хотелось побыстрее перевестись в штаб и приступить к обучению. «Кто знает, возможно, мне позволят поучаствовать и в разработке Аркана». «Ты идеальный кандидат на роль преемника», — продолжил Родриго. Но мне нужно время. Так что постарайся продержаться до бала. Я буду вести себя тише тени, рассмеялась, пересев на его половину и порывисто обняв. И еще не снимай, пока мой браслет, напомнил отец, прижимая меня к себе, и не надевай никаких подарков от брана. От последнего по коже прошел мороз, я отстранилась и настороженно уточнила. Ты нашел что-то в помолвочном браслете? Мысль казалась абсурдной. Украшения не раз проверяли безопасники императора. Но в то же время это многое объясняло. Неожиданные, словно навейные приступы вины. Невозможность плохо подумать о бране. С браслетом все в порядке. Немного помедлив ответил отец. Первичная проверка ничего не нашла. Но я хочу показать его еще одному специалисту. Утром ты вела себя. Странно. Кивнула, сама не понимая, что это было. Кстати, Бран настойчиво предлагал съездить в ювелирный магазин и купить кулон. Закончили за меня. Тереза все уши Селести прожужжала. Возможно, я слишком подозрителен, но мне не нравится активность, которую развело семейство Балтимер. Родриго приоткрыл шторку, выглядывая в окно. Лучше перестраховаться. Активность и впрямь настораживала, но пока на руках были лишние ясные домыслы. «Ни единого доказательства, что Бран замыслил что-то против меня или императора». «И мы приехали», — добавил, когда карета остановилась. «В ресторане. Никаких разговоров о Суаресе и помолвке. Мы просто поужинаем, заодно расскажешь, как прошел твой день». «Хорошо», — рассмеялась, поцеловав отца в щеку. «Это было совсем по-детски, но какая разница?» Впервые за долгое время почувствовала себя абсолютно счастливой. Настроение зашкаливало, сердце билось словно сумасшедшее, а от ярких штормовых эмоций хотелось петь и плясать. Единственное, что слегка омрачало радость — риск встречи с Терезой. Обмануть ее будет крайне сложно, а я слишком устала, чтобы противостоять сильному эмпату. Надеюсь, пока мы с отцом будем ужинать, леди Балтимер вдоволь пьется нашего чаю и уползет к себе. В конце концов, не может Джана сидеть в гостях до рассвета.